Глава 28. Святая Клиничка. Хуторские знакомые внесли в Динкину жизнь новые впечатления. У Федорки было много дела по дому, отец ее служил сторожем в экономии пана, мать работала птичницей. Кроме Федорки в семье были еще младшие дети. Федорка вместе со старой бабкой нянчилась с ними, поэтому у нее только в воскресенье выдавалось свободное время побегать с Динкой. Но, несмотря на это, девочки уже побывали в казенном лесу, побывали и в соседних селах. Дмитро приходил чаще, его интересовало, что делается на хуторе. Усевшись в кустах, он часами смотрел, как Ефим чинит крышу, строит терраску. «Вот как бы мы не взяли под крыльцом обрез, то ваш Ефим нашел бы его», — говорил Дмитро. Вечерами то он, то Динка лазали на дуб проверить, лежит ли в дупле обрез. «Лежит!» — шепотом говорила, прыгая на землю, Динка. «Лежит!» — передавал Федорке Дмитро. «Ну и пусть лежит!» — с облегчением говорила Федорка. «Стрельни так в дуб!» Она очень боялась обреза. Как-то в воскресенье Федорка собралась в казенный лес под Ирпенью и зашла за Динкой. «Пойдем с нами!» — люди говорят, что в казенном лесу объявилось чудо. «Там есть такая криничка, и вот когда нагнешься над ней и посмотришь на дно, то там Божья Матерь является». «Да ну!» — удивилась Динка. «Откуда же она является?» «Ну, в воде, конечно, только не все ее видят, который человек очень грешный, тому ничего не видно. Вода и вода, а который безгрешный, тот видит, вот бабка и посылает меня». «Пойдем, может, сподобит нас Господь!» – перекрестившись, сказала Федорка. «Пойдем!» – равнодушно сказала Динка. «Только меня Господь не сподобит, я неверующая!» Девочки пошли. Побегав по казенному лесу, они добрались до святой Кринички, как ее окрестили старухи, и с любопытством заглянули в нее. Криничка была неглубокая, сквозь чистую прозрачную воду видно было дно. Динка нагнулась первая. «Ничего тут нет», — засмеялась она. Федорка, шепча какие-то молитвы и мелко крестясь, заглянула в Криничку. «Ой, мамонька моя, — простонала она, — не вижу, ничего не вижу. Не хочет мне Божьей Матерь показаться, за грехи мои не хочет». Федорка расплакалась. «Ну как я дома скажу, что не исподобил меня Господь?» «Да чепуха это, ничего там нет, никто и не видит». «Ох, нет-нет, в прошлое воскресенье там батюшка в церкви говорил». И две старухи сами видели, лежит в воде икона Божией Матери с младенцем на руках. Безгрешные старухи они и видели, а я грешница, ничего не вижу. Всю дорогу Федорка плакала, Одинка сердилась, Враки, все это, никто там ничего не видел. На следующее воскресенье девочки опять пошли. На этот раз около святой кренички собрался народ. Матери принесли детей, появились откуда-то батюшка и два монаха. Люди заглядывали в креничку, били себя кулаком в грудь, плакали горькими покаянными слезами. Димка, протиснувшись вперед, к своему удивлению, увидела в воде икону Божьей Матери — И, подозвав Федорку, сказала, Смотри скорее, а то опять будешь плакать. Вот она, твоя Божья матерь. Федорка глядела, крестилась, радовалась, сподобил Господь. Но на обратном пути ее одолели сомнения. А ты, Динка, тоже видела Божью матерь? Конечно, видела. Это ж икона. Ее сами монахи подложили. Вохи трюги какие! хохотала Динка. «Смотри, накажет тебя Бог!» — пугалась Федорка. «Не насмехайся лучше!» «Да я ни во что это не верю! А вот хочешь, пойдем рано-рано на эту криничку. Я прыгну туда и вытащу тебе эту икону! Хочешь?» «Нет, нет!» — замахал руками Федорка. «Я боюсь! Накажет нас Бог! Отымет руки и ноги! Калеками станем лучше и не говори мне такого!» Ну, как хочешь, только подумай сама. Почему же нам одинаковая честь? Что тебе, то и мне. Ты верующая, тебе бы Божья матерь и показалась. А мне зачем? Не знаю, вздохнула Федорка. Как я могу знать, что Божья матерь об нас думает? Динка снова захотала, Федорка обиделась. Утром Динка прибежала к ней мириться. «Не будем спорить», — сказала она, — «когда-нибудь ты сама узнаешь, что все это неправда». Федорка узнала через несколько дней. Она прибежала к Динке с неожиданной новостью. «Чуешь, Динка, живо сказала она, — на святую криницу зашли какие-то хлопцы с Киева». Кто, говорит, студенты, зашли, заглянули в криницу, да и говорят, вот как здесь народ морочат. Один разделся, нырнул в криницу и вытащил икону Богоматери. Монах, давай шуметь на него. Старухи плакать начали, а эти хлопцы только смеются. Кому вы верите, папам да монахам? И теперь все, не стали люди туда ходить, и я не пойду больше, закончила Федорка. Вот здорово получилось, рассказывая об этом дома, заключила Динка.